Страница 234. 16.3. Персонал предприятия. Персонал предприятия это состав постоянно работающих на данном предприятии сотрудников. Что влияет на количество и профессиональный состав персонала предприятия? Во-первых, вид выпускаемой продукции или профиль предприятия. Во-вторых, количество выпускаемой продукции или масштабы производства. Очевидно, что чем больше объём выпускаемой продукции, тем больше работников должны привлекаться. Влияние роста масштабов производства на профессиональный состав персонала состоит в привлечении специалистов, труд которых эффективен только на крупных предприятиях. Например, специалисты кадровых служб, сотрудники, занимающиеся согласованием деятельности подразделений, предприятия, диспетчера. На малых предприятиях функции этих специалистов руководители выполняют самостоятельно. Вне зависимости от вида и количества выпускаемой продукции, на предприятии одни сотрудники занимаются непосредственно производством товаров и услуг, другие управления, третье техническими разработками, проектированием. Таким образом, весь персонал можно разделить на группы, занимающиеся выполнением близких по содержанию функций. Административно-управленческий персонал – АУП, инженерно-технические работники – ИТР, служащие, рабочие, обслуживающий персонал. В административно-управленческий персонал входят руководители всех уровней, мастера, начальники цехов, директора предприятий и их заместители – К КТР относятся инженеры-конструкторы, техники, то есть все, занимающиеся инженером-техническими разработками, внедрением и контролем за качеством технологического процесса. В число служащих входят конторские работники, специалисты в области бухучета, экономики, финансов, секретари и учетчики. А рабочие – это персонал предприятий, занятый непосредственным процессом производства товаров и услуг. И, наконец, к обслуживающему персоналу можно отнести работников, обеспечивающих чистоту и порядок, на территории предприятия и его охрану. Страница 235. Теперь рассмотрим, какие требования предъявляются к работникам современных предприятий. Прежде всего, от персонала требуется высокий уровень профессионального образования. Это связано с тем, что технологические процессы постоянно усложняются и следует нарастет доля интеллектуальных затрат, а простые операции, не требующие квалифицированного труда, автоматизируются. Постоянно растущие требования к уровню образования привели к тому, что, например, в ФРГ более половины молодых людей обучаются в университетах и других вузах. Процесс обучения не заканчивается с поступлением на работу, ведь для успеха на рынке необходимо выпускать все более совершенную продукцию, а это, в свою очередь, требует все более квалифицированного труда. Поэтому передовые предприятия постоянно заботятся о повышении квалификации своих сотрудников. Из этого вытекает следующее требование к персоналу – способность к обучению. Чем более развита эта способность, тем меньше средств тратят предприятие на переподготовку и перекранификацию кадров. Одной из важнейших черт персонала в рыночных условиях является его мобильность, способность перемещения с одного рабочего места на другое, из одного населенного пункта в другой. Высокая мобильность позволяет во многих случаях не увольнять излишнюю рабочую силу, а предоставить ей другую работу. Еще одним требованием к персоналу является умение работать в группе. Прежде, когда рабочие выполняли простые операции, например, при конвейерной сборке, такого требования не возникало. Но монотонное выполнение однообразных операций уже не соответствует современному интеллектуальному уровню работников и их потребностям в психологических контактах в процессе труда. Возникающие на этой основе неудовлетворенность содержанием труда снижает трудовую отдачу персонала. Выходом из этой ситуации является формирование рабочих групп, которым поручается выполнение нескольких взаимосвязанных операций, например, при установке двигателя автомобиля. Усложнение поставленной задачи позволяет включить творческий потенциал персонала, решать возникающие проблемы и, как следствие, улучшается качество продукции, повышается производительность труда. Но работники, входящие в одну группу, должны быть готовы к сотрудничеству и взаимопомощи так как именно эти качества становятся едва ли не решающими в трудовом процессе страница 236 все вышеперечисленные современные требования к персоналу тесно взаимосвязаны так человек с высоким уровнем образования более мобилен чем не имеющий такового кроме того каждая профессия формирует свой набор важнейших требований к работникам которые позволят эффективно выполнять свои трудовые обязанности 164 производительность труда персонал предприятия должен не только обладать различными способностями речь о которых шла выше и но использовать их в процессе труда. При этом возникает проблема измерения результативности деятельности персонала. Решить ее можно, измерив производительность труда. Производительность труда характеризует способность работника произвести за единицу времени определенное количество товаров или услуг. При измерении производительности труда используются два метода – прямой и обратный. При прямом производительность труда выражается через выработку. Выработка равна количеству продукции, произведённой одним работником за единицу времени: час, день, месяц и так далее. Выработку можно определить по формуле: Б Q на Т, где Б выработка одного работника, Q количество продукции, произведённой работником в натуральных или стоимостных единицах, Т время, затраченное работником для производства данного количества продукции: час, смена, месяц. Пример: Оператор установки по производству мороженого за 7 рабочих часов произвел 140 порций. Тогда его часовая выработка составляет 140 деленное на 7 20 порций в час. Для расчета выработки в стоимостном выражении потребуется знать цену мороженого. Пусть она составит 1000 рублей. Тогда часовая выработка будет равна 1000 умноженной на 140 деленное на 7 равно 20 000 рублей в час. Страница 237-я. Выработка на одного работника может рассчитываться путем деления количества продукции, произведенной всем предприятием за определенный период времени на численность персонала б равно Q с нижним индексом пр деленное на ч где б выработка на одного работника Q с нижним индексом PR количества продукции, произведенной предприятием за определенный промежуток времени Ч численность персонала предприятия Этот показатель носит более общий характер и отражает уровень производительности труда всего предприятия. При обратном способе расчета производительности труда применяют величину обратной выработки – трудоемкость. Трудоемкость показывает, сколько времени требуется для производства единицы продукции. Э эту величину можно определить при помощи следующей формулы. т равно t, деленное на q, где т трудоемкость единицы изделия t малое, время, затраченное для производства данного количества продукции, q. q – количество продукции. Давайте рассчитаем трудоемкость одной порции мороженого из примера, приведенного выше. Итак, t малое равно 7 часам, q равно 140 порциям, тогда трудоемкость одной порции равна 7 деленной на 140 равно 0,05 часа или 3 минуты, то есть оператор затрачивает на производство одной порции 3 минуты. Выработка и трудоемкость – это две взаимодополняющие характеристики производительности труда. Очевидно, что чем выше выработка и ниже трудоемкость, тем лучше работает персонал, а в конечном итоге и предприятие в целом.